Глава четвертая. Интересная сегодня ночь. Сижу в одном из лучших ресторанов столицы и общаюсь на «ты» с князем Андросовым в тайной комнате, который еще месяц назад не смог бы попасть ни за какие деньги. Ресторан «Континенталь» — это такое пафосное заведение, которое имеет свои филиалы по всему миру. Их слава не меньше, чем у моего рода, а может и больше. Это место используют для переговоров. Говорят, что владелец этой ресторанной империи является универсалом, который смог овладеть артефакторикой на уровне магов вне категорий. По-другому люди не могут объяснить, откуда тут такая защита. Помимо защиты, при том почти абсолютного уровня, здесь еще была охрана. И ей мог позавидовать даже княжеский род. Ходили слухи, что эти рестораны принадлежат организации, но это оставалось просто слухами. А чтобы не быть многословным, я еще раз позвал Шнырьку, но он отказался вылазить, сказав что-то типа Ну нахрен. Интересная у тебя идея, но рискованная, наконец выдал мне Иван Васильевич Андросов. Полагаю, Катюша о еще не знает. Почему вы так думаете? усмехнулся я. Хе -хе". Мои слова вызвали у него смех. Да потому что она бы тебе оторвала голову и даже не заметила этого. Вот тут он прав. А все дело в том, что я решил принять предложение императрицы. Конечно, вроде и выбора не было, но у охотников он есть всегда. Просто люди как-то об этом не знают. Когда я решил принять ее предложение, то задумался о защите своего имущества. Вот и решил привлечь к этому делу своих новых родственников. Но поскольку не люблю быть должным, то нужно чем-то отблагодарить Андросовых. Когда я попросил о том, чтобы он направил часть своего СБ в Иркутск и помог держать руку на пульсе, то сразу получил согласие. Вместе с тем он мне сообщил, что уже часть их активов переезжает в Иркутск, раз там теперь его дочь живет. Они уже выкупили достаточно много земли, чтобы начать там разные интересные виды деятельности. И казалось бы, чем могут заниматься лекари? Да чем угодно, если это род приближенный к императорскому двору. Еще он решил реализовать новую идею, которую вынашивал давно. Правда, это он сказал по секрету, но планирует так же, как и я, сделать свою личную армию истов, а не небольшую приближенную группу, которые смогут промышлять в Иркутском эпицентре, добывая им ресурсы. Но я тут же понял, для чего это было сделано. Поскольку его дочь выбрала теперь местом жительства мое имение, а оно в Иркутске, то отец также решил приобщиться к помощи с разломами. Да, и Андрей вроде в ближайшее время не собирается в столицу. В последнее время с Истами вообще беда, а разломов все больше. Мои разломщики уже практически не спят нормально, а все равно не успевают все закрывать. Я им говорил, начиная со Стахова, чтобы отдохнули, но не хотят. Слишком там сладкие разломы попадаются, и у них ресурсы, что нам просто необходимы. Просят у меня только побольше найти им сборщиков, которые будут работать после них. Я их послал к волку, а тот взял и дал гвардейцев. Вообще никакая выгода мимо этого хомяка не пройдет. Я так понял, мое предложение вам подходит? — спросил я у него. — Смеешься? Ты предлагаешь мне такое, ни взамен ничего не просишь. — Конечно, подходит. Вот только мне теперь неудобно. — стал он барабанить пальцами по столу а я в это время открыл бутылочку разломной воды которая имела целительные свойства я предлагаю это за вашу помощь не стоит недооценивать ее попытался убедить его что не нужно мне что то еще моя дочь теперь твоя жена и я делаю это не только для тебя но и для ее безопасности не стал он слушать меня уже завтра в иркутск выдвинется больше тысячи человек которые начнут работать еще я оставил заявки на технику Подумал, что этому городу стоит усилить свою воздушную защиту. — Здравая мысль, но совершенно невыгодная для вас. — Безопасность моей дочери и моих внуков. — Ведь они будут, правда? Теперь он прищурился и сверлил меня взглядом с надеждой. — Будут, — вздохнул я, понимая, что ему от меня нужно. — О, ты хорошо, — обрадовался мужчина. — К тому же, твое предложение по строительству метро, которое объединит наше мнение, «Будет для всех тайным. Выглядит очень даже хорошо. Не подскажешь, с какой скоростью планируешь запустить там поезд?» «Не знаю. По нашим расчетам от двухсот». «Да? Отлично. Самый тонкий момент — это путь из Иркутска до твоей усадьбы. В случае каких-либо проблем. Это нам поможет. Сможем перекидать войска быстрее». Он все еще говорил, а я думал о его словах. Тысячу, мать его, человек, и при этом специалистов. Что я делаю не так? Почему у меня так мало людей? А еще не подскажешь, через сколько лет планируешь закончить строительство? Пять или все десять? Через два месяца все будет готово. Вот тут уже он поперхнулся, выплюнув такую дорогую воду и уставился на меня, как на психа. Ну а что тут такого? Всего-навсего 400 километров до их родового имения. Красивая, очень была рада, когда узнала, что ей нужно сделать очень и очень много своих детей. А Черная уже сделала то, от чего у меня волосы встали дыбом. Но, пожалуй, об этом я подумаю позже. Нужно точно уделить Черной немного внимания. Мне почему-то кажется, что у Одина может появиться сестра. И если он грезит службой и верностью, то как бы она не захотела захватить мир, После этого я отправился сразу на аэродром, где меня уже ждали, и там, сев на свой борт, полетел домой. Нужно было подготовиться к очень опасному делу, которое обещает быть не менее интересным. Императорский дворец, город Петербург. Императрица была недовольна. Она понимала, что сегодня ей пришлось открыть много тайн тому, кому этого делать не планировала. Не то чтобы она считала Александра плохим человеком. Нет, он очень даже хороший, красив собой, она даже хмыкнула от того, что подумала о его внешности. Проблема в том, что он плохой исполнитель. Она видит в его глазах независимость, которая присуща правителям, а не простым аристократам. В любой момент она была готова, что он пошлет ее и объявит о выходе своих земель из состава империи. Головой она понимала, что это смешно, но вот сердцем. Почему-то это ей казалось намного опаснее, чем даже метрополия Меньшиковых, которые сейчас потихоньку освобождают сборные войска империи и восточных родов. Меньшиковые объективно сильны. Но что они могут сделать? На самом деле в империи давно был план на такой случай. Притом не только на восточные земли, но и вообще любые. Как они будут действовать в случае бунтов или революций? И многие сейчас закручиваются. До дня аристократы перекуплены обратно. Другие сами просятся и говорят, что на них надавили, и они раскаиваются. У них уже немного больше информации о враге и его передвижениях. Судя по доносам и разведке, там не все так просто, и этот план с гордостью был разработан императорской службой. Тоже мог подумать, что на ровном месте возникнет такой конфликт. Она знала, что Максимилиан — резкий парень и любит делать только то, что сам хочет, но тут он явно перегнул палку. В один момент он был послан со своей помощью, и теперь ей не нравилась эта тенденция. Как бы еще Галактионов не решил уйти от дел, как многие аристократы, которые были призваны на помощь империи, а если он не сможет вернуть за месяц свою крепость, она прямо таки уверена, что ее брат выступит с заявлением и унизит Галактионова. Он в своем праве, ведь после долгого застоя ему нужно вернуть политическое лицо, но не через Галактионова же. Впрочем, она сегодня утром попросила его не действовать в таком ключе и дать сегодня новое интервью, в котором сгладит все углы. Он обещал все исправить. И она лично решила его посмотреть. Прошло минут двадцать, и выступление началось. Брат выглядел нормальным и даже самодовольным, не показывал и следа усталости от ранения, которое было совсем реально серьезным. Ведущая поздоровалась с ним и начала расписывать все его достоинства. Какой он молодец! а затем дала ему слово, задав вопрос по поводу Галтионова и его заявления. На ну, что я могу сказать? Молодость часто ходит под руку с глупостью и самонадеянностью. Я уверен, что молодой Абсолют, которым он стал совсем недавно, поменяет свое мнение и покажет всем, что он не идиот». Ее брат говорил что-то еще, но Тая уже его не слушала, так как выключила телевизор и схватилась за голову. «Это катастрофа», — выговорила она, понимая, что ее брат поступил, как всегда. «С какой целью?» «Это знает только он, как всегда». Прилетел домой, а дома гробовая тишина. «Вы что, не рады меня видеть?» — спрашиваю у Волка и Анны. «Рады? Ты как?» — как-то настороженно спрашивает у меня Анна. Вот тут-то я и заподозрил что-то неладное и решил спросить у них, что случилось. Само собой, мне никто ничего не сказал. Вместо слов они отвели меня сначала на кухню, где накормили, а то я был голоден, как цербер и затупок вместе взятые. Кстати, по дороге как раз пнул затупка, который спал на моих тапках, и во сне слюнявил их. Когда я поел и успокоился после дороги, только тогда меня повели в гостиную, и включили записанный повтор одного интересного интервью. Сама запись шла целый час, и что я могу сказать? Интересное кино. Очень понравились слова про того, кто не понимает ценности дружеской руки и помощи, или о том, что не стоит отказываться от возможности вернуть свои земли только через глупое бахвальство. Много чего было, и... Эх, Сандер проснулся. Волк, готовься. Волк вздрогнул. «Мы объявляем войну Доброходову? — как-то грустно спросил он. «Нет, мы идем захватывать смелость. Завтра войну не стоит. Я понимаю его, он снова начал играть в свою игру, только теперь он решил вернуть свой авторитет в Империи и для этого будет использовать любые способы. А еще, пожалуй, отправь ему подарок от меня». «Какой?» — это уже спросила Анна. «Небольшая коробка, в которой должен лежать один несмываемый маркер. Пусть это будет первым предупреждением. А завтра я, пожалуй, уничтожу всю его репутацию, которую он сделал на моем имени за этих два интервью». «Значит, будет война», — понял по-своему волчара. «Война — дело благородное», — из кухни вышел Один. «Я готов, господин». «Это хорошо, что ты готов. Ты отправляешься со мной. Умеешь прыгать без парашюта?» «Я все умею», — тут же отозвался он. «А чего не умею, научусь. В полете. Дальше весь мой особняк стоял на ушах. А еще я, наконец, устроил чистку. Самую массовую чистку за все время, которое я живу в этом доме. Я скинул волку то, чего раньше не хотел делать. Это был список тех людей, которые работают на нас и в то же время делятся информацией с другими. Они вроде безвредны, и никаких больших косяков за ними не было замечено, но вот сегодня, пожалуй, пусть они покинут этот дом. Нужно было видеть лицо волка, когда я ему сказал про это. Я думал, что он их просто убьет, особенно десять гвардейцев, которые решили подзаработать. Я воспринимал это слишком спокойно, ведь они ничего плохого не замышляли, а вот Волк так не думал. «Может, не стоит?» — спросил у него еще раз. Да они предали нас. Они предали наше дело». «Шмёрт!» — завизжал Шнырка. «Эй, успокоились!» — тут же вмешался я, пока это не стало заразным. А то уже мой легат как-то задумался. «Нет». Убивать не стану, На клеймо позора поставлю. Так у нас появилось 10 человек, которым на спине сделали клеймо раскаленной кочергой. И у них там красовалась надпись «Позор». Информаторов и прочих выгнали на дорогу и приказали уходить. Никакие слова им не помогли. Честно, я планировал их переучить или использовать в своих целях, Но сегодня Шнырка показал, как те как-то слишком рьяно бросились докладывать, отрабатывая свои серебреники. После этого шум не закончился. Я практически до утра сидел с волком и все обдумывал планы и размышлял о будущем. Много вариантов он попросту откидывал, основываясь на своем опыте. Но были и те, о которых он говорил, что может сработать. В итоге ровно в шесть утра я вылетел. Призвал высокогорного горного шипастого змея и полетел. Эта тварь была интересна тем, что могла летать на большой высоте. Она только там себя хорошо ощущала. Из минусов, я там попросту замерзал, но ну и воздуха не хватало. Но вот противовоздушные средства меня точно не увидят. Даже те, которые рассчитаны на такую высоту. Ведь этот змей полностью холодный, и навестись на него проблематично. Когда летишь на нем, то складывается ощущение, что оседлал снеговика. Но с дискомфортом я что-нибудь сделаю. Энергии на поддержание доспеха, теплового покрова и кислородной маски ушла уйма. Из минусов меня не мог заснуть, ведь змей был сильным и частично неподконтрольным. Хоть как боевая единица бестолковым, но духовно и морально мощным, и все норовил вырваться от меня. Весь этот полет был одной длинной борьбой, которая и не думала заканчиваться. Я не мог окончательно подавить его, а он меня. В воздухе я провел практически сутки за которые большей половины всей энергии ушло а задница казалось, оледенела и вот вот отвалится хотя это я чисто из за плохого настроения жалуюсь пролететь такое большое расстояние по другому я бы не смог эта крепость находилась даже дальше чем гордость и земли на пути до нее были более защищенными валькирия если и долетит то одна из десяти когда я увидел город то не поверил своим глазам да еще не поверил им когда в меня, наверное, ракет 30 вылетела. Это потому, что мы пошли на снижение. Ведь я не хотел прыгать с парашютом, но быстро пожалел о своем решении. В итоге змей был убит. Я, по правде даже не подумал, что его можно убить ракетой. Оказалось, где нельзя одной справиться сотня. А они реально вылетели одна за другой. Могу предположить, что наши новости драконы отслеживают, и сейчас там защита выключена на максимум в связи с нашими заявлениями. Летел я тоже красиво, или, как кто-то, может сказать, падал. Не верьте им, влетел, а вот в самом низу уже упал. От моего падения в земле образовался небольшой кратер. А я себе лежу и улыбаюсь. Наконец-то земля. Задолбало небо. Задница замерзла, а мне еще детей иметь. Интересно, но только сейчас я задумался, а нахрена все это делаю? Можно было просто прийти к Доброхотову и набить ему морду, а затем позвать журналистов. Ну или он мне. Тут как повезет. Все же он имеет много своих секретов и тайн. Ладно, не стоит тут долго лежать. На то скоро на этом поле не будет свободного места. Уверен, что уже съезжаются к месту сбития змея. Жаль, что он пропадет скоро, и они даже не поймут, куда были выпущены все эти ракеты. Шнырька тут уже все разведал и показал, что бежать практически некуда. Мы на пологом склоне крепостной горы. И с любой стороны будем видны. А это на секундочку большой минус, ведь операция у меня тайная. Ничего не осталось, как бежать в сторону замка, а когда заметил направляющуюся в мою сторону технику, то накинул на себя иллюзию и притворился камушком. Сработало. еще бы. Я ведь настоящий мастер в имитации камней. Подождал, пока они проедут, и побежал дальше. В какой-то момент стало совсем тяжело, потому как поток войск не хотел заканчиваться. Но я почти добрался до этой горы, на склоне которой стоял мой замок, а снизу находился город. Раз нельзя по поверхности, значит, пойдем под землей. Сказано — сделано. Призвал детей красивой и несколько камнеедов и стал копать себе тоннель в сторону. А вход в тоннель прикрыл иллюзией. Еще капельку, и я доберусь до него. И тогда посмотрим, кто здесь. Юный, глупый, самонадеянный подросток с большой силой. Квартал Невский, город Петербург. Ева Родиону с самого утра ощущала тревогу в груди, но не понимала, с чем это связано. От того излилась, ведь своему телу она привыкла верить. Не знала она, или это ее дар, который она так и не смогла нормально развить, или просто плохое здоровье сказывается. Но она привыкла верить своему телу. Она еще ни разу не подводила девушку делая очередной тост с ветчиной и садясь за новую статью которую она готовила девушка вдруг услышала какой то шум на улице район у нее был не самый спокойный но что поделать если денег у нее нет раньше были пока ее жених не свалился с какой то новой дурочкой забрав все ее накопления в тот день у нее тоже была похожая тяжесть в груди перед этим шум усилился и она решила посмотреть в окно что там происходит со своего второго этажа Когда она отодвинула тяжелые шторы, то резко задвинула их назад. Там творилось страшное. Люди в форме бегали туда-сюда, и вся улица была отцеплена. Неужели операция проходит? Второй мыслью было, что как журналисту ей стоит пойти и узнать все самой получше. А третья, самая умная, сказала, чтобы она сидела дома и не рыпалась. Она любила тройку, ведь родилась 3 сентября, и потому прислушалась к третьему мнению. Вот только когда в ее дверь грузно застучали и послышались голоса, она поняла: Все. Ева Родионова, откройте нам двери! Вещали голоса. Эта фраза стала спусковым крючком. Девушка за секунды две закрыла все возможные двери и уже сидела с телефоном в руках, в своей ванной, лихорадочно пытаясь набрать номер полиции. Телефон не работал. Девушка завыла, понимая, что это непростые люди, раз они умеют так делать. Наступила полная апатия. Ну все, девочка. «Да, прыгалась ты, зайчик. Говорила тебе, мама, иди работай в столовую. Там ты будешь делать злых мужчин добрыми, а не вот это все. Такие мысли блуждали в ее голове. Вскоре она услышала, как дверь открылась, и не прошло много времени, как стучали уже в ванную. «Я все понимаю, но дело действительно срочное. Откройте дверь или пожалеете». Деревянная дверь против спецназа какого-то рода. Ева поняла свои шансы и пошла открывать. Удивление возросло еще больше, когда она узнала нашивку на форме. Это был род Галактионовых. А ведь ей говорили на работе, что зря она это затеяла. Галактионов, хоть и можно было сделать на этом сенсацию, но уж сильно он безбашенный, и кто знает, возможно, злопамятный. Наконец-то. Дева Родионова, не сочтите за грубость, но в данный момент вы должны проехать с нами. Вы даете свое согласие? Почему-то она подумала, что сейчас ее начнут пытать, если откажутся. «Даю!» — смело кивнула она, насколько можно было быть смелой девушкой в пижаме с зайчиками. Дальше начался какой-то кошмар. Ее решили доставить из столицы в то захолустье, откуда барон. Не слишком долгий перелет. Потом на машине в его имение, а затем ей дали около сотни бумаг на подпись, которые она подписывала, даже не читая. «Это означает, что ты не сможешь рассказать вещи, которые тебе запретят. Понятно?» — сказала ей жена барона, которая прежде была графиней. В странный и сломанный мир барон и графиня. Последним штрихом, который ее напугал до ужаса, была повязка на ее лице, которая закрывала глаза и не давала видеть, куда ее ведут. Хотя нет, не ведут. Надев повязку, кто-то закинул ее на плечо и понес. Несли недолго, она чувствовала, что они спускаются куда-то вниз. Но, на удивление, у нее ничего не болело, и она даже смогла вздремнуть, а когда принесли. Она услышала взрыв. Много взрывов и стрельбы. Такой резкий контраст, что Ева даже не поняла, где это она. Может, во сне. А когда с нее сняли повязку, она ужаснулась. Замок. Это был замок, на стене которого стоял весь в крови, в гаре и в порванном доспехе он, человек, которого все знали, как барона Галактионова, а за его спиной развивался на ветру штандарт его рода. «Прошу прощения за грубость и срочность, Ева», — суровым голосом молвил он. В прошлый раз вы застали меня врасплох своим интервью. Теперь я хотел бы повторить его, но уже в своей привычной обстановке. Вы, вы, вы" заикалась она, убьете меня? Я зачем? спросил непонимающий он и перевел взгляд на двух мужчин, которые ее привели. Любой ценой доставить вас ко мне вы восприняли не так, как я об этом подумал, да? Кажется, так, вышел еще один лысый мужчина в закопченной форме из -за угла. Саня. «Мы люди простые, достаете и пригласить разные вещи». «Упс», — как-то виноват Александр глянул на девушку. «В общем, поздравляю вас, Ева. Мы сейчас в моей новой старой крепости, которая носит гордое имя «Смелость» и является законной собственностью моего рода. И я предоставляю возможность вам взять у меня интервью первой. Хотите?» Ева замолкла и пыталась переварить то, что только что услышала. Затем, словно в ее голове что-то поменялось, и она осознала. Она находится во дворе, полностью заваленного трупами китайцев, в нем работает система ПВО, а перед ней стоит человек, который смог это сделать. <къем> я готова, отряхнула она свою пижаму от пыли и глянула по сторонам. Где я могу найти оборудование для записи? Из-за угла вынесли ее оператора, поставили на окровавленную брусчатку и сняли с него повязку.